За чудо, барах ты не в море, услышал я голос Кэт, которую волна выбросила неподалеку. Да, прелестно!» — пробурчал я, выплевывая морскую траву, и все-таки остаток своих дней я бы с большей радостью провел в Сахаре. Как вам угодно, согласилась Кэт и потянулась всей своей изящной фигуркой, уже опаленной солнцем. Мы возвращались на место своего временного пристанища, осторожно и аккуратно прокладывая тропку среди множества тел, наполнявших пляж. Это было нелегким делом, ибо каждый неверный шаг порождал протесты, проклятия, рыдания, воинственные возгласы. Кто-то опять похлопал меня по плечу. «Вы не видели моей супруги?» — спросил человек с цыплячьей грудью. «А вы ее там не нашли?» Он качал головой и внимательно смотрел на мой рот, ожидая решения своей проблемы. «Ну, тогда поищите там», — указал я пальцем через плечо в сторону океана. «Невозможно». «Это невозможно», — услышал я за своей спиной его комментарий, который, однако, не произвел на меня ни малейшего впечатления. «Мы нашли свой азис. Я опустился на песок, раскинул руки и ноги на все четыре стороны света. Я был утомлен. Слышал, как Кэт ворчала, что я невыносимый и скучный брюзга, что она никогда больше не поедет со мной купаться. Но меня это не трогало. Я чувствовал, что погружаюсь в сон. — Шеф, шеф! — донеслось до меня словно издалека. Затем голос, сопровождаемый подряхиванием правого или левого плеча. Стал громче, с трудом я открыл один глаз и встретился со взглядом секретарши. Ее лицо едва не касалось моего. — Кэт, как вы можете? — Шеф, замолчите. Шеф, там... Голос ее дрожал процентов на тридцать от страха. — А что случилось? — Там. — Что, пропало? — Ничего не пропало, наоборот. Кое-что лишнее. Ох, шеф, ну что, что лишнее? Палец, палец ноги. Я снова закрыл глаз. Пят, я не люблю глупых шуток. Моя секретарша не сдавалась. Его схватила собака, грызет и тащит. Ой, я не могу этого видеть. Кого, кого схватила собака? Палец. Я засмеялся, не открывая глаз. Ну и что? Ну пусть ее прогонят, эту собаку, или еще проще, пусть уберут ногу. Из-за этого вам не следовало бы меня. Не прогонят. Я не думаю, что это можно сделать, то есть убрать ногу. Такие не в состоянии шевелить ногой или отгонять собак. Ведь это труп, шеф. В вышине парил рекламный шар, призывающий нас усладить свою жизнь освежающими конфетами унифрикс. Из транзистора ревел Элвис Пресли. Какой-то малец во всю глотку звал маму. Моя секретарша поминала покойника. Там указывал ее палец, из-за чего во мне опять пробудилась тетушка Полли. Кэт не задумывалась о тетушке Полли. Для нее важнее был покойник и какая-то собака, возившаяся с чем то пальцем. Я вскочил и выдрузил на носочки, затем посмотрел в направлении, куда неприлично указывал палец моей секретарши и похолодел, невзирая на палящее солнце. Псина, по всей вероятности жившая под покровительством Лиги Наций, поскольку в ней соединилось по меньшей мере с десяток пород, а стервинела тащила из песка палец с красным ногтем. При этом она фыркала, урчала и махала хвостом. Я оглядел находившихся поблизости людей, особенно тех, кто сидел, лежал или стоял рядом с местом, где орудовал бесстрашный четвероногий, но никто не обращал на собаку никакого внимания. Ближайший к ней дебелый колос. Все В доморской белой фуражке, надвинутой на левое ухо, сидел спиной к месту происшествия, создавая псине даже приятную прохладу. Увлеченный игрой на губной гармонике, которую огромными ручищами затолкал в пасть, обросшую усами и бородой, он не замечал происходящей возле него драмы, остальные, несколько тысяч отдыхающих, развлекались каждый на свой лад или бессмысленно таращились в пустоту, равнодушные ко всему, что их не касалось. Палец, с которым возилась собака, по-видимому, не принадлежал никому из окружающих. Палец был частью ноги, а нога — частью тела, засыпанного песком. Владелец пальца не реагировал на постоянные укусы агрессора и удары, которые наносила ему собачонка то правой, то левой лапой. Все говорило о том, что кусок мяса, покрытый загорелой кожей и украшенный ярким ногтем, принадлежал кому-то, относящемуся к категории, усопших, иначе, говоря, трупу. «Я же говорила вам, что там труп», — шептала мне на ухо Кэт, судорожно впившись ногтями в мою ладонь. «Я не люблю, когда мне мешают размышлять, и еще меньше, когда навязывают выводы, к которым я прихожу самостоятельно с помощью научных методов дедукции. Знаю, и нечего трубить об этом всему свету». Отрезал я мрачно. Кэт посмотрела на меня с удивлением. «Неужели мы оставим это при себе?» «Что, палец?» Она презрительно скривилась, что испортила ее вздернутый носик. «Тайну!» — пояснила она. «Какую тайну?» Она указала на собачонку, которая дважды воинственно тявкнула и, вытянув хвостик, сделала стойку, вне всякого сомнения, возмущенная человеческим экстремизмом. «Папа!» «Ну чего она так лает?» — захныкал ребенок без каких-либо признаков одежды и прильнул к музыкально одаренному моряку. Тот немедленно отложил или проглотил отсюда, не было видно, свою гармонику. «Кто Росамунда?» «Собака. Та противная, большая, нехорошая собака. Я ее боюсь». Рассамунда забралась на колени к отцу, и он повернул голову, чтобы увидеть, о какой зверюге идет речь. «Она укусит меня!» — капризничала девочка, начав всхлипывать. «Прогони ее!» Заботливый отец цыкнул на собаку, угрожающе замахнулся, но это ее немало не смутило. Занятая пальцем, псина зарычала. «Ну, «Видишь, собачка кушает!» — объяснил моряк дочери. «У нее тоже есть папочка. Она не будет тебя кусать. Конечно, если ты будешь хороший, не станешь сердить папочку и мамочку, и всегда будешь кушать супчик. Ребенок все это пообещал, и моряк снова взялся за гармонику. Агрессивная собачонка была забыта. Все прочие окружающие даже внимания не обратили на драму, происходящую на Лонг-Айленде. Нужно сообщить в полицию. Пришел я к выводу. Вам? Прославленному детективу? Кэт с удивлением посмотрела на меня. «Владельцу знаменитого агентства «Фиат Lux обращаться за помощью в полицию?» «Что вы хотите от меня? Чтобы я арестовал кого-то из этих голопузых? Посмотрите, сколько их!» По меньшей мере миллион. Ну, хорошо, хорошо, пошла на попятную кэт. И все-таки надо хотя бы идентифицировать жертву, узнать, когда убита, как, чем. Для начала ее необходимо откопать, не привлекая внимания, чтобы никто не видел. Я рассмеялся и привлек внимание раскосой красотки в сине-желтом купальнике, облегавшем мелковатое, зато ладно скроенное тело и маленькие грушеподобные грудки.